Глава 30. Тот еще денек. Джо пытается сосредоточиться на всем хорошем, что произошло в течение дня. Но это, оказывается, не так-то просто. За последние два дня радостное возбуждение, связанное с приездом Люси, странным образом превратилось в дурное предчувствие. И теперь уже Джо кажется, что она, слабая женщина, которой скоро предстоит лицом к лицу, встретиться со страшным ураганом а тут еще покупатели, особенно сегодня. Сначала явилась разодетая в пух и прах высокомерная дамочка с огромной сумкой. Швырнула эту сумку ей на прилавок, да так, что было слышно, как металлические бляшки с отвратительным звуком скребут по стеклу. «Простите», — робко начала была Джо, «не могли бы вы?» Но без толку. та будто ее не слышала. Покупательница тут же потребовала на пробу ручку, потом другую, и в результате перепробовала все, что было у Джо в продаже и обрушилась на нее за то, что количество ручек так мало. Попробовав ручку, она швыряла ее в сторону, не потрудившись даже снова надеть колпачок. И потом ушла, так ничего и не купив. «Что ж, это было забавно!» Туманно улыбнувшись, заявила посетительница перед уходом. Джо еще несколько секунд стояла с раскрытым ртом, а потом стала разгребать последствия кровавой бойни, когда пришли двое детишек во главе со своей мамой. Детей вообще-то Джо очень любит, особенно тех, кто пробует у нее ручки. Она всегда получает удовольствие, когда учит их правильно держать ручку и объясняет, как ее надо наполнять чернилами. Обычно родители неохотно разрешают своим отпрыскам прикасаться к ручкам, и Джо нередко приходится уговаривать их позволить детишкам что-нибудь написать. Очередная попытка вдохновить как можно больше людей писать от руки — И, может быть, надеется Джо, вспомнив про Сашу-сороку, она станет передавать им хотя бы крупицы своих знаний, которые люди запомнят надолго. Эти же двое не стали дожидаться от Джо помощи, не стали даже и спрашивать, можно ли им попробовать ручки. Сами на них набросились, и, срывая с каждой ручки колпачок и держа ее в кулаке, как кинжал, буквально вырезали на бумаге собственные имена. Причем мамаша не обращала на них никакого внимания — И дети, в свою очередь, не обращали никакого внимания на Джо, когда она пыталась показать им, как надо правильно держать ручку. Через несколько минут мамаша неожиданно подхватила своих сорванцов Шолто и Олегру, и покинула магазин. Прибираясь после налета, Джо с каким-то не совсем здоровым удовольствием обратила внимание на то, что Олегра не смогла даже грамотно написать собственное имя — И еще более извращенную радость она испытала, когда пришпиливала этот листок бумаги к своей доске. Теперь в магазине тихо, и Джо начинает надеяться, что дальше дела пойдут в гору, как вдруг обнаруживает, что одну ручку у нее все-таки стащили, ярко-красную, которая так нравилась Эрику. Она стоит на коленях с обтянутым джинсой задом кверху, тычет под прилавком деревянной линейкой, и тут в магазин заходит Эрик. «Что-то потеряла?» спрашивает он. Джо быстро садится на корточки. Ей без того в присутствии Эрика Викинга всегда немного не по себе, а тут он застает ее на полу, да еще в такой позе. «Кто-то украл у меня ручку», сообщает она ему и, вздохнув, поднимается на ноги. «Ну и денек выдался. Просто ужас!» «Удачи, варишки. это не принесет», философски замечает Эрик и усаживается на табуретку возле прилавка. «Ты думаешь, — говорит Джо, — Интересно, что он хочет этим сказать, не в религиозном смысле, а в духовном, примерно как она, когда желает людям всяческого добра. Что-то вроде кармы. Ты в самом деле считаешь, что только с дурными людьми случаются всякие нехорошие вещи, а с хорошими наоборот, — спрашивает она. Не уверен. Просто так всегда говорила моя бабушка. Счастье им это не принесет. Исландская поговорка? Нет, — широко улыбается Эрик, — моя бабушка была шотландкой. «Знаешь хоть, кто стащил?» Джо пытается вспомнить всех, кто был в магазине с тех пор, как она видела ручку в последний раз. «Ума не приложу», — говорит она. От мысли об этом ей становится только хуже. Надо же, какой-то посетитель, с которым она непринужденно болтала, тихонько стащил у нее ручку. «Со мной тоже такое бывает. Хотя зачем люди тащат очки, которые выставлены для показа, я тоже без понятия. Там ведь вместо линз простые стекляшки». «Может, для того, чтобы казаться умнее?» — гадает Джо, усаживаясь со своей стороны прилавка. «Ах, вот оно что!» — протягивает Эрик, потирая подбородок. «Возможно, ты права. Послушай, у тебя такой замученный вид. Хочешь, сбегаю, принесу кофе с пирожными. В кафе сейчас продают потрясающие рождественские пирожные». «Давай», — соглашается Джо. «Спасибо тебе». Эрик выходит, а Джо кладет голову на стекло прилавка. Оно приятно холодит ей лоб. Голова болит, состояние необычно подавленное. Какой он все-таки славный вертится в голове мысль. Джо знает людей, которые гнушаются словом славный Джеймс, например. Но сама она ничего против него не имеет. Из груди у нее вырывается тихий стон. Но почему она столько времени, как одержимая, только и думала про этого мудака Джеймса? Дядя Уилбур был совершенно прав когда каждый день мимо ее витрины проходил такой прекрасный человек. А теперь у него есть девушка. И в отличие от этой Никии, кажется, очень славная. Ну вот, опять это слово. С чашками кофе и пирожными на картонном подносе возвращается Эрик и сразу обращает внимание, что Джо сидит, уставившись куда-то в пространство. — О чем призадумалась? — спрашивает он. — Хочется сказать о тебе. Но это, конечно, было бы безумием, так что приходится искать выход. Да так, о покупателях, которые приходили сегодня. О тебе в твоей оптике люди часто задают глупые вопросы. Эрик ловко ставит поднос на прилавок. — Это ты про что? — спрашивает он. — Да про то, что меня сегодня просто замучили идиотскими вопросами. Типа, насколько хватит чернил в картридже? «Нет, я, конечно, понимаю, зачем они спрашивают, но это уже надоело отвечать одно и то же. Зависит от того, много ли вы пишете». «Ну да», — широко улыбается Эрик. «Это все равно, что спрашивать, на сколько дней мне хватит бензина». «Вот именно», — подхватывает Джо, довольная, что нашелся человек, который ее понимает. «У меня есть пациенты, которые спрашивают, можно ли протирать контактные линзы слюной». Фи, «Вот именно», — повторяет Эрик. Судя по всему, его эта тема тоже цепляет. Меня, например, достают не столько вопросы, сколько попытки повесить лапшу на уши. Типа «Очки сломались, когда я открывал футляр». Хотя сразу же видно, что он либо сам сел на очки, либо очки слегка пожевала его собака. Иногда даже следы от зубов видны. «У меня еще бывают покупатели, которые смотрят на пеналы для ручек», подхватывает Джо, и спрашивают, «А моя ручка в него влезет?» «Опять же, я вроде бы знаю, что он имеет в виду, но так и подмывает спросить самой. Да откуда я, черт возьми, знаю?» «Хотел бы я это слышать!» «Одной женщине я так прямо и заявила. Если ваша ручка меньше, чем пенал, то да, влезет, а если больше, то нет», — виновата призналась Джо. Эрик хохочет. «А ко мне сегодня утром приходит одна и с совершенно невозмутимым лицом говорит...» «Представляете? Снимаю очки и сразу вижу, как-то уже не очень хорошо!» «Спасибо тебе за все это, Эрик», — говорит Джо, кивая на поднос. «Как раз то, что мне сейчас нужно». Она, конечно, имеет в виду не только кофе с пирожными. И уже начинает думать, не была ли преподобная Руф права, когда говорила, что Джо слишком много себе напридумывала. И смысл вопроса Эрика «ты же не сердишься на меня из-за Клэр» был совсем другой. Тут раздается деликатный стук в стекло витрины, и Джо, даже не поднимая головы, уже знает, кого увидит по ту сторону. Все шло слишком хорошо, но все правильно. Сегодня ведь у нее тот еще денек. Клэр улыбается обоим, щечки пунцовые, вся такая праздничная, в красном пальто с темно-зеленым шарфом. Эрик жестом зовет ее зайти, но девушка мотает головой, тряся своими карамельно-ирисковыми кудряшками. Эрик направляется к двери, совершенно забыв и про кофе, и про пирожные. Джо пробует кофе, откусывает пирожное. Главное, чтобы никто не подумал, будто она наблюдает за пантомимой снаружи. Она напоминает себе. Уж кто-кто, а Эрик-оптик должен знать, что у женщин прекрасное периферийное зрение. Но Эрика сейчас занимает не Джо, все его внимание обращено на Клэр. На первый взгляд кажется, что они о чем-то спорят, и Джо ловит себя на мысли, что очень на это надеется. Потом Эрик кивает, словно хочет в чем-то Клэр уступить. Ну что ж, мы ведь всегда так делаем, когда влюблены. Наклоняется к ней, нежно обнимает, и они долго стоят, не разжимая объятий. Джо была права. День сегодня черт бы его побрал, выдался очень скверный. И вдруг Эрик, широко улыбаясь, возвращается в магазин. Мне сейчас надо идти, но я... Ну, мы с тобой, я подумал. В общем, в следующий раз спокойно, не торопясь. Джо хочется на него, на них закричать. Да ради бога, выкладывайте уже! Но вместо этого она спокойно, как ни в чем не бывало, продолжает сидеть на месте. И я вот что подумал. В следующий раз, когда появится Финн, давайте вчетвером куда-нибудь сходим. А? Что? «Господи, нет!» А у самой в голове мелькают две мысли. Эрик явно смущен и расстроен. Как только теперь она произносит имя Господа, сразу же вспоминает про Руфь. После этого Джо понимает, что никак не может заставить себя продолжить. Фин вовсе не мой парень. Он ко мне не приедет. У него в Нортумберленде новая девушка, которая холит его и лелеет. Ах, вот как!» «Хорошо. Ладно, извини». Просто пришла такая мысль в голову. Эрик смотрит на Джо такими глазами, будто видит ее в первый раз. Совершенно другую, совсем для него новую Джо, не такую, как тысячи других женщин, обычных, добродетельных и порядочных, а дерзкую грубиянку. И снова она не в силах сказать ни слова. Если скажет, что Финн не ее парень, Эрик и Клэр станут смотреть на нее с жалостью, а это для нее невыносимо. Могут даже сказать, мол, ничего страшного, давай сходим куда-нибудь втроем, какая разница. Нет уж, лучше сразу броситься головой вниз в какой-нибудь омут, голый и с камнем на шее, хотя бы в хемпстедский пруд. «А что, мысль, в общем-то, неплохая», — отвечает Джо Эрику. Ей хочется, чтобы эта фраза звучала примирительно, нечто вроде извинения, но получается так, как Джо думает на самом деле, с сарказмом. Эрик круто разворачивается и, хлопнув дверью, уходит. Дребезжит на треснутый колокольчик, а за ним и стекло витрины. Его уход действует на Джо физически, словно в помещении образуется некий вакуум, который высасывает из ее организма все жизненные соки. Она еще раз смотрит на окно, но Эрика с Клэр уже не видно. Джо ставит локти на прилавок, кладет голову на ладони. И снова ей начинает казаться, что она, возможно, почему бы и нет, придает слишком серьезное значение этой встрече Эрика с Клэр. Когда в душе затеплилась искорка надежды, она дала слабину, утратила бдительность, и вот теперь сердце ее терзает боль разочарования и утраты. Причем двойной утраты. Невидящим взглядом Джо смотрит на стеклянную поверхность прилавка. Ей вспоминается женщина, с которой они познакомились в автобусе в Греции. Они проговорили часа два без остановки. Потом уже в Афинах расстались, каждая отправилась своей дорогой и больше никогда не встречались. Еще тогда Джо думала, что в других обстоятельствах эта женщина могла бы стать ей близкой подругой, как и ее несостоявшаяся подруга Клэр с карамельно-ирисковыми волосами. Джо поднимает голову, смотрит на мигающие огоньки гирлянды. «Что она здесь делает?» «Работает в этом магазине. Жизнь ее поставлена на паузу. Она-то думала, что любовь к канцелярским товарам откроет перед ней какой-то особый мир. Но после того, что произошло сегодня, кого она обманывает? Возможно, она и чувствует здесь близость к своему дяде Уилбуру и неожиданно для себя подружилась с Малкольмом и Руфью и высоко ценит эту дружбу. Но, как ни крути, в Лондоне она не ощущает себя дома». Неужели она и в самом деле думала, что этот город может стать для нее таковым? Пищит телефон. Это Малкольм. Читая его послание, Джо всегда улыбается. Как раз именно это ей сейчас и нужно. Эти сообщения, как правило, длинные, учтивые, с правильно расставленными знаками препинания. «Дорогая Джоанна, я бы хотел поговорить с вами из с преподобной Руфью о Джордж Эллиот и из сахари Захарии». «Наша с вами беседа на днях подтолкнула меня к определенным выводам, которыми я хотел бы поделиться. Преподобная Русь в пятницу будет свободна. Надеюсь, что и у вас найдется часок-другой. Если вы не против, мы могли бы встретиться в баре Таверны, что возле Хайгейтского кладбища, с наилучшими пожеланиями, Малкольм», — отвечает Джо сразу же и вместо бара приглашает их к себе домой на ужин. Она остро ощущает потребность погрузиться душой в теплую атмосферу дружбы с Руфью и Малкольмом, а также с призраками, и ей хочется сделать для них что-нибудь хорошее. Несмотря на все тайны и сложности, окружающие Руфь и Малкольма, когда они втроем собираются вместе, жизнь кажется проще. Кроме того, в пятницу уезжает Люси, и Джо уверена, что им втроем с Руфью и Малкольмом будет что обсудить.